Русские вторгаются в Польшу. Правительство в Кремле, как и правительство других стран, было ошеломлено той быстротой, с какой немецкие армии пронеслись по Польше. 5 сентября, давая официальный письменный ответ на предложение нацистов напасть на Польшу с Востока, Молотов сообщал, что это будет сделано в подходящее время, но это время еще не наступило. Он считал, что излишняя поспешность может нанести ущерб, но настаивал на том, чтобы немцы, хотя они первыми вошли в Польшу, скрупулезно соблюдали демаркационную линию, согласованную и подтвержденную в секретных статьях Германо-Советского пакта. В Кремле полагали, что на завоевание немцами Польши может потребоваться довольно много времени. Однако вскоре после полуночи 8 сентября Когда немецкие танковые дивизии достигли предмести Варшавы, Рибентроп направил срочное, совершенно секретное сообщение Шуленбургу в Москву о том, что успех операции в Польше превзошел все ожидания и что в сложившихся обстоятельствах Германия хотела бы знать о военных намерениях советского правительства. На следующий день в 16.10 Молотов ответил, что Россия применит вооруженные силы в ближайшие дни. Несколько ранее советский комиссар по иностранным делам официально поздравил немцев по случаю вступления в войск в Варшаву. 10 сентября Молотов и посол Шуленбург запутались. После заявления о том, что советское правительство ошеломлено неожиданными военными успехами немцев и потому находится в затруднительном положении, Комиссар по иностранным делам коснулся обоснования, которое Кремль собирался выдвинуть в оправдание своей агрессии по отношению к Польше. Это было, как телеграфировал Шуленбург в Берлин, делом наиболее срочным и совершенно секретным. Польша разваливалась, и вследствие этого у Советского Союза возникла необходимость прийти на помощь украинцам и белорусам, которым угрожала Германия. Этот довод, утверждал Молотов, необходим для того, чтобы Советский Союз смог оправдать свое вмешательство в глазах широких масс и не предстал агрессором. Более того, Молотов сетовал на немецкое информационное бюро, которое цитировало заявление генерала фон Браухича, утверждавшего, что больше нет необходимости вести военные действия на немецкой восточной границе. И если это так, и война закончена, то Россия, по словам Молотова, не может начать новую войну. Он был крайне недоволен сложившейся обстановкой. Стремясь еще больше усложнить дело, 14 сентября он вызвал Шуленбурга в Кремль и, сообщив ему, что Красная Армия выступит раньше, чем предполагалось, поинтересовался, когда пойдет Варшава. Чтобы оправдать свое вступление в Польшу, русские должны были дождаться падения польской столицы. Поднятые комиссаром вопросы смутили посла. Когда пойдет Варшава, как отреагируют немцы, если Россия возложит на них вину за свое вступление в Польшу? Вечером 15 сентября Риббентроп направил сверхсрочную, совершенно секретную депешу Молотову через своего посла в Москве, в которой сообщал, что Варшава будет занята в ближайшие дни, и Германия приветствовала бы начало советских военных операций именно теперь. Что касается намерения возложить на Германию вину за вторжение русских в Польшу, то об этом не может быть и речи. Вопреки истинным немецким намерениям, это противоречило бы договоренностям, достигнутым в Москве, и, наконец, представило бы два государства перед всем миром противниками. Депеша заканчивалась просьбой к советскому правительству установить день и час нападения русских на Польшу. Это было сделано вечером следующего дня, а два захваченных немецких донесения от Шуленбурга показывают, как это было сделано и раскрывает всю лживость Кремля. Я встретился с Молотом в 6 часов вечера, телеграфировал в Шуленбург в Берлин 16 сентября. Он сообщил, что военное вмешательство Советского Союза произойдет, вероятно, завтра или послезавтра. В настоящее время Сталин совещается с военными руководителями. Молотов добавил, что советское правительство намерено оправдать свои действия следующими мотивами. Польское государство развалилось и более не существует, поэтому все соглашения и договоры, ранее заключенные с ним, утратили силу. Третьи державы могли попытаться воспользоваться хаосом, который там возник. Поэтому советское правительство сочло своим долгом вмешаться, чтобы взять под защиту украинских и белорусских братьев и дать возможность этим несчастным людям жить в мире. Поскольку единственной возможной третьей державой в данном случае могла быть Германия, Шуленбург возразил против такой формулировки. Молотов согласился с тем, что предлагаемый довод советского правительства содержит ссылку, задевающую немецкую чувствительность, но просил нас, учитывая затруднительное положение советского правительства, не придавать этому доводу значения. У советского правительства, к сожалению, нет возможности выдвинуть какие-либо другие доводы, поскольку ранее Советский Союз никогда не проявлял беспокойства о положении национальных меньшинств Польши и вынужден так или иначе оправдывать свое нынешнее вмешательство перед заграницей. 17 сентября в 5.30 вечера. Шуленбург отправил еще одну сверхсрочную, совершенно секретную депешу в Берлин. «Сталин принял меня в два часа ночи и заявил, что Красная Армия пересечет советскую границу в шесть часов утра. Советские самолеты сегодня начнут бомбить районы к востоку от Львова». Когда Шуленбург высказал свои возражения по трем пунктам советского коммюнике, русский диктатор с подчеркнутой готовностью внес в текст изменения. Таким образом был выдвинут именно этот жалкий предлог. Польша прекратила свое существование, и польско-советский пакт о ненападении, следовательно, утратил свое значение и силу. А поскольку требовалось защитить свои интересы интересы украинского и белорусского национальных меньшинств, Советский Союз утром 17 сентября направил свои войска в поверженную Польшу. Чтобы нанести дополнительное оскорбление, польского посла в Москве проинформировали – что Россия в польском конфликте будет строго придерживаться нейтралитета. На следующий день, 18 сентября, советские и немецкие войска встретились в Брест-Литовске, где ровно 21 год назад молодое большевистское правительство порвало узы, связывавшие прежнюю Россию с западными союзниками, и заключило сепаратный мирный договор с Германией на тяжелейших для себя условиях. И хотя теперь русские выступали в роли соучастников нацистской Германии в уничтожении Древней Польши, они сразу же продемонстрировали недоверие к своим новым друзьям. Как информировал Берлин посол Шуленбург, на встрече с ним накануне советской агрессии Сталин выразил сомнение, будет ли немецкое верховное командование придерживаться условий московских соглашений, предусматривающих отвод немецких войск на демаркационную линию. Посол пытался успокоить Сталина, но, очевидно, без особого успеха. Ввиду присущей Сталину подозрительности, телеграфировал он в Берлин, я был бы признателен, если бы меня уполномочили дать дальнейшее заверение подобного характера, дабы устранить его последние сомнения. На следующий день, 19 сентября, Риббентроп телеграммой уполномочил своего посла сообщить Сталину. Соглашения, которые я подписал в Москве, будут, конечно, соблюдаться. Они рассматриваются нами как прочная основа для новых дружественных отношений между Германией и Советским Союзом. Тем не менее, трения между участниками противоестественного партнерства продолжались. 17 сентября возникли разногласия по поводу текста совместного коммунике, призванного оправдать русско-германское уничтожение Польши. Сталин высказался против немецкого варианта, поскольку в нем факты излагались слишком откровенно. Затем он составил свой собственный вариант, образец изощренности, и вынудил немцев согласиться с ним. В нем утверждалось, что общей целью Германии и России являлось восстановление мира и порядков польше которые были подорваны развалом польского государства и оказание помощи польскому народу в установлении новых условий для его политической жизни. По цинизму Гитлер нашел сталь недостойного партнера. Поначалу оба диктатора, по-видимому, были склонны создать на территории Польши государство наподобие наполеоновского Варшавского герцогства, чтобы успокоить мировое общественное мнение. Однако 19 сентября Молотов объявил, что у большевиков на этот счет иные соображения. После сердитого протеста, выраженного Шуленбургу по поводу того, что немецкие генералы игнорируют московские соглашения и пытаются захватить территорию, которая должна отойти к России, он перешел к сути. Молотов намекнул, телеграфировал в Берлин Шуленбург что первоначальное соображение, поддержанное советским правительством и лично Сталином, которое сводилось к существованию Польши на остальной территории, привело к идее раздела Польши по линии ниса нарев Вислосан. сан Советское правительство желает немедленно начать переговоры по данному вопросу. 23 сентября Риббентроп по телеграфу поручил Шуленбургу сообщить Молотову, что русская идея о пограничной линии вдоль хорошо известных четырех рек совпадает с точки зрения правительства Рейха. Он выразил пожелание вновь прилететь в Москву для отработки деталей этого вопроса, а также окончательной структуры польского района. Теперь переговоры взял в свои руки Сталин, и его немецкие союзники убедились – а английские и американские союзники убедятся в этом несколько позднее, насколько упорным и циничным партнером он был. 25 сентября в 8 часов вечера советский диктатор вызвал в Кремль Шульненбурга и несколько позднее в тот же вечер германский посол предостерегал Берлин относительно суровой реальности и хитроумных замыслов Сталина. Он считает ошибочным сохранить независимую Польшу на тех землях, которые останутся после изъятия части земель в пользу Германии и России. Он предложил территорию к востоку от демаркационной линии, всю Варшавскую провинцию, которая простирается до самого Буга, добавить к нашей доли. За это мы должны отказаться от наших притязаний на Литву. Сталин добавил, что если мы согласны, то Советский Союз немедленно возьмется за решение проблемы прибалтийских государств в соответствии с протоколом от 23 августа и ожидает в этом вопросе безоговорочной поддержки со стороны немецкого правительства. Сталин выразительно указал на Эстонию, Латвию и Литву, но не упомянул Финляндию. «Это была хитроумная и трудная сделка». Сталин предлагал две польские провинции, которые немцы уже захватили, за прибалтийские государства. Оказав Гитлеру огромную услугу, предоставив ему возможность напасть на Польшу, он стремился теперь, пользуясь благоприятными условиями, получить все, что возможно. Более того, он предложил включить в состав Германии основную массу польского народа. Хорошо усвоив урок многовековой истории России, он понимал, что польский народ никогда не примирится с потерей своей независимости. Так пусть по этому поводу болит голова у немцев, а не у русских. А между тем он получит прибалтийские государства, которые были отняты у России после Первой мировой войны, и географическое положение которых позволяло Советскому Союзу обезопасить себя до случай внезапного нападения нынешнего союзника. Рибентроп во второй раз прибыл самолетом в Москву в 6 часов вечера 27 сентября. Прежде чем отправиться в Кремль, он нашел время прочитать телеграммы из Берлина, в которых его информировали о том, чего хотят русские. Это были переправленные из Берлина в Москву донесения немецкого посланника в Таллине, в которых тот сообщал Риббентропу, что эстонское правительство только что проинформировало его о требованиях Советского Союза, под самой серьезной угрозой немедленно нападения предоставить ему военные авиационные базы. Поздней ночью, после долгого совещания со сталиным и Молотовым, Рибентроп телеграфировал Гитлеру, что в эту самую ночь заключается пакт, на основании которого Советский Союз разместит две дивизии Красной Армии и одну авиационную бригаду на эстонской территории, однако на сей раз без упразднения эстонской системы правления. Но фюрер, имевший опыт в делах подобного рода, знал, чем обернется это для Эстонии. На следующий день Риббентропу сообщили, что фюрер приказал эвакуировать из Эстонии и Латвии 86 тысяч фольксдойче. Сталин предъявлял свой счет, и Гитлер был вынужден, по крайней мере пока, оплатить его. Он немедленно оставлял не только Эстонию, но и Латвию которые по обоюдному согласию, достигнутому при заключении нацистско-советского пакта, были включены в советскую сферу интересов. Но прежде чем день закончился, Гетер уступил также и Литву, которая по условиям дополнительного секретного протокола к Московскому пакту входила в сферу интересов Рейха. Во время совещания с Риббентропом, которое началось в 10 часов вечера 27 сентября, и продолжалось до часу ночи, Сталин предоставил немцам на выбор два варианта. Эти два варианта, как он сообщил 25 августа Шуленбургу, состояли в следующем. Принятие первоначальной демаркационной линии по рекам Ниса, Нарев, Висла и Сан. При этом Германия получает Литву, или уступив Литву России, Германия получает дополнительно польскую территорию, Люблинскую провинцию и земли к востоку от Варшавы что поставило бы под контроль немцев почти все польское население. Сталин упорно настаивал на втором варианте, и Риббентроп в обстоятельной телеграмме, отправленной Гитлеру в 4 часа утра 28 сентября, оставлял этот вопрос на его усмотрение. Гитлер согласился. Раздел Восточной Европы потребовал соответствующего точного обозначения на картах и днем 28 сентября. После трех с половиной часов переговоров и устроенного в Кремле банкета Сталин и Молотов прервали переговоры с Рибентропом, чтобы принять латвийскую делегацию, которую они вызвали в Москву. Рибентроп поехал в Большой театр смотреть «Лебединое озеро» и вернулся в Кремль в полночь для дальнейшей консультации по составлению карт и по другим вопросам. В пять часов утра Молотов и Рибентроп поставили свои подписи под новым пактом, получившим официальное название Советско-германского договора о дружбе и границе. При этом Сталин улыбался, как докладывал позднее один немецкий дипломат, от удовольствия. Для этого у него были основания. Сам договор, сразу же опубликованный, провозглашал границу соответствующих государственных интересов двух стран в бывшем польском государстве и утверждал, что в пределах полученной ими территории эти страны восстановят мир и порядок и гарантируют людям, проживающим там, мирную жизнь в соответствии с их национальными традициями. Однако, как и при предыдущей нацистско-советской сделке, на этот раз также имелись секретные протоколы, в двух из которых была заключена суть соглашения – в одном из протоколов содержалось положение, согласно которому Литва входила в советскую сферу интересов, а Любринская провинция и земли к востоку от Варшавы – в сферу интересов Германии. Второй протокол был краткий и конкретный. Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской агитации, затрагивающей интересы другой страны. Обе стороны обязуются на своих территориях подавлять в зародыши любую подобную агитацию и информировать друг друга относительно принятых с этой целью мер. Таким образом, Польша, как ранее Австрия и Чехословакия, исчезла с карты Европы. Однако на сей раз Адольфу Гитлеру в уничтожении страны содействовал Союз Советских Социалистических Республик, долгое время выдававший себя за защитник угнетенных народов. Это был четвертый раздел Польши, осуществленный Германией и Россией, в других разделах Польши участвовала и Австрия, и раздел этот должен был стать наиболее безжалостным и бесчеловечным. Гитлер развязал войну против Польши и выиграл ее, но куда в большем выигрыше оказался Сталин, войска которого вряд ли произвели хоть один выстрел. Советский Союз получил почти половину Польши и взялся за прибалтийские государства. Это как никогда ранее отдалило Германию от ее основных долгосрочных целей, от украинской пшеницы и румынской нефти, остро ей необходимых, чтобы выжить в условиях английской блокады. Даже польские нефтеносные районы Борислав Драгобыч, на которые претендовал Гитлер, Сталин выторговал у него, великодушно пообещав продавать немцам эквивалент годовой добычи нефти в этих районах. Почему Гитлер согласился заплатить русским столь высокую цену? Очевидно, что он пошел на это, чтобы удержать Советский Союз от консолидации с западными союзниками и от участия в войне. Но он никогда не был сторонником соблюдения договоров, и теперь, когда Польша пала под ударом немецкого оружия, можно было ожидать, что он не сдержит, как настаивал на том Рейхсвер, обязательств, принятых согласно пакту от 23 августа. Если бы Сталин стал возражать, фюрер мог пригрозить ему нападением самой мощной армии в мире, как только что подтвердила польская компания. А мог ли? Нет, не мог, пока английские и французские армии стояли на Западе в боевой готовности. Чтобы разделаться с Англией и Францией, он должен был обезопасить свой тыл. И именно в этом, как явствует из его более поздних заявлений, заключалась причина, по которой он позволял Сталину брать верх в сделках с нацистской Германией. Но он не забывал жесткого поведения советского диктатора в ходе этих сделок, хотя в данный момент и устремлял все свое внимание на Западный фронт.